Глава 20 Ураборос. Есть предметы, что бессмертны. Я один из них. Мое золото пережило столько веков, что время для меня стало подобно ритму затихающему, но не прекращающемуся. Я был создан в эпоху, когда мир был еще молод, но мое путешествие только началось. Сначала я был украшением, потом оружием, затем символом власти. Но одна вещь всегда оставалась неизменной. Я наблюдал за тем, как правители приходят и уходят, как их решения приводят к тем же последствиям снова и снова. История — это змея, которая пожирает свой хвост. Но каждый раз, когда она делает круг, я вижу нечто новое. Люди, с которыми я связан, разные, уникальные в своем роде. Вот и теперь, когда в моих руках находится правитель, который стремится к миру, а не к войне, я вновь чувствую этот повтор, но с иной мелодией. Теперь я служу Владиславу II Ягеллончику, королю Венгрии и Чехии. Его королевства колеблются, подобно тонким ветвям на ветру. Время его правления — Не время жажды крови и железного кулака, как было с теми, кто пришел до него. Он правит не мечом, а пером и словом. Владислав смотрит в будущее, но его взгляд затуманен страхом перед настоящим. Внутренние войны, раздирающие его королевство, и угроза с юга, где османский султан бросает тень на его земли. Его советники предлагают решение — но каждая из них кажется привязанным к мечу. Я был рядом с теми, кто избирал войну без сомнений. Они знали, что этот путь разрушения, но их страх был замаскирован под жажду власти. Владислав другой. Его глаза ищут выхода из ловушки, и в этот момент я начинаю понимать его уникальность. Он знает, что война не решение, но как далеко он сможет уйти по пути мира? Я видел такие дипломатические встречи, где слова оказывались острее мечей. Владислав отправляется в дворцы, где его ждут союзы и обещания поддержки. Он выступает перед королями Европы, умоляя их о помощи. Но его слова тонут в море политических интриг. Я чувствую его напряжение, когда его рука касается меня, словно прося совета. Я кинжал. Но сегодня я — свидетель слов, а не ударов. Его решимость растет с каждым днем, но решение становится все труднее. Османская угроза уже у порога. Я был в руках тех, кто в прошлом сражался с этим врагом. Они шли в бой с поднятым мечом, веря, что только кровь может остановить захватчиков. Но Владислав не воин. Он стремится избежать судьбы своих предшественников. Он выбирает перо вместо меча, переговоры вместо битвы. Но время всегда возвращается. Время повторяет уроки прошлого, и лишь те, кто учится, могут сломать этот круг. Они говорят, что король никогда не спит. И я чувствую это с ним. Ночью, когда все его советники придворные спят, Я лежу рядом с ним на столе, и только тишина зала слышна в этой темной комнате. В такие моменты Владислав стоит у окна, глядя на мерцающий город. Он не говорит ни слова, но его молчание говорит мне о многом. Он видит будущее, которое приближается, как тучи над горизонтом. Он знает, что придется принимать решения, которые изменят его жизнь и жизнь его королевств. Время не щадит никого. События обрушиваются на нас, как морские волны, и король уже не в состоянии их остановить. Османы переходят границы. Их армия подступает к его владениям. Владислав вынужден принять бой. Я чувствую, как его пальцы касаются моей рукояти, и его сомнения исчезают». В этот момент я знаю, что история снова повторяется. Я видел такие битвы прежде, но каждый раз они начинались с выбора. Владислав делает выбор — сражаться, чтобы защитить свой народ. Но он также понимает, что кровь не решает всех вопросов. Он делает шаг в бой, но внутри него все еще тлеет надежда на мир. История никогда не остановится, как и те, кто правит. Я лишь свидетель этого вечного танца, но в каждом новом правителе я вижу что-то уникальное. Владислав II не просто король. Он человек, который пытается изменить ход времени, но его сдерживают цепи прошлого. В конце концов, как и все другие, он станет лишь частью истории, а я продолжу свое путешествие, наблюдая за новыми правителями, новыми циклами времени». Но я знаю одно. Каждый цикл приносит что-то новое. Он никогда не был воином. Даже когда он держит меня в руке, его хватка не уверена. Я чувствую его сомнения. Его страх перед кровопролитием. Я был в руках людей, которые смотрели на войну иначе. Для них смерть врагов была лишь частью великой игры, где каждый шаг ведет к новой власти. Но для Владислава Всё иначе. Он знает, что война — это не просто средство достижения цели, но и разрушение всего, что он пытается сохранить. Ему не нужен меч. Ему нужно слово. Его сила в дипломатии, в соглашениях, в словах, что разрушают стены, не хуже любого тарана. Но как долго слова могут сдерживать армию, что уже на его границе? Встречи с посланниками Османской империи кажутся бесконечными. Они приходят с требованиями, с угрозами, с обещаниями захватить его земли. Каждый раз, когда они уходят, я чувствую, как Владислав в отчаянии касается меня, словно ищет утешения. Но я не утешение. Я инструмент, созданный для тех, кто принимает решения без сомнений. Но король колеблется». Он пытается найти решение, которое не приведет к войне, но видит, как кольцо вокруг его королевств сжимается с каждым днем. Когда-то я был в руках другого правителя. Его звали Мехмед II, и он тоже стоял на пороге войны. Но его мысли были ясны, его рука никогда не дрожала. Я помню, как он, не задумываясь, выбрал путь разрушения». Его армия уничтожала города, превращая их в пепел, а его имя стало проклятием для всех, кто стоял на его пути. Он не искал мира, он искал лишь завоевания. Я был с ним, когда его войска осадили Константинополь. Я чувствовал, как его решимость с каждым днем становилась все сильнее. Ему не нужно было много думать. Его выбор был сделан задолго до начала осады. Я был свидетелем того, как стены падали, как жизнь древнего города угасала под натиском его армии. Я помню, как он держал меня в руках, когда подписывал свой последний приказ о полном уничтожении сопротивления. Его лицо не выражало ни капли сомнения. Теперь я нахожусь в руках человека, который стремится избежать того, что для Мехмеда II было неизбежностью». Владислав II знает, что османы не остановятся. Он видел, как они поглощают одно королевство за другим, как их армия растет, как их влияние распространяется по Европе. Он знает, что они смотрят на его королевство как на очередной приз, и его страх перед этим врагом очевиден. Владислав не сражается один. Он обращается за помощью к другим правителям. На его дворе собираются послы из Польши, Австрии, Священной Римской империи. Он заключает соглашение, обещает поддержку, просит о помощи. Но каждое его слово наполнено страхом. Он знает, что многие из его союзников могут предать его в любой момент. Их клятвы — лишь пустые слова, и я это чувствую. Я был с теми, кто клялся в верности, а затем разрушал эту верность когда наступал подходящий момент. Среди его союзников есть один человек, который особенно выделяется. Фридрих III, император Священной Римской империи, кажется, играет в свою собственную игру. Я чувствую, как его послы держатся на расстоянии. Их слова двусмысленны, их поддержка неясна. Фридрих ищет выгоду для себя, и его интересы не всегда совпадают с интересами Владислава. Но король это понимает. Он не наивен, как многие до него. Он знает, что доверять этим людям опасно. Османская армия подступает все ближе. Их шатры уже видны на горизонте. Владислав знает, что времени осталось мало. Он вызывает своих генералов, своих советников. В их глазах я вижу страх, но также решимость. Они знают, что их король стремится избежать войны. Но также понимают, что без сражения им не выстоять. Я лежу рядом с королем, когда он готовится к последней встрече с генералами. Его мысли как буря. Он борется с собой. Он боится сделать неверный шаг. Но он знает, что нет другого пути. Османы уже здесь. Война неизбежна. Я уже видел это прежде. В руках Мехмеда II когда он стоял перед воротами Константинополя, когда его армия была готова уничтожить все на своем пути. Но Мехмед не колебался. Владислав же, напротив, все еще ищет выход, который бы не привел к гибели тысяч людей. И вот настал день. Я чувствую, как его пальцы сжимаются вокруг моей рукояти. Его шаги становятся более уверенными, его лицо... Прежде полное сомнение, теперь твердо, как камень. Он принял свое решение. Война неизбежна, но он надеется, что сможет заключить мир после первых сражений. Он не жаждет уничтожения. Он хочет только одного — защитить свои земли. Но история знает иные исходы. Битва начинается. Османы атакуют с яростью, которую я помню еще с времен Мехмеда II. Владислав ведет свои войска в бой, но его мысли не о славе. Он думает о будущем, о том, как спасти своих людей от неизбежного разрушения. Я чувствую, как его рука крепко держит меня, когда он отдает приказы. В этом моменте он не просто король. Он лидер, готовый жертвовать собой ради своего народа. Когда битва заканчивается, и тишина вновь опускается на поле, я вижу, как Владислав стоит над телами павших. Его лицо не выражает радости. Он знает, что победа не означает конец войны. Он понимает, что османы вернутся, и тогда уже не будет второго шанса. Он смотрит на свои земли, и я вижу в его глазах понимание того, что время не на его стороне. Но время всегда было против всех правителей. Оно уничтожает все на своем пути, и только я остаюсь, чтобы наблюдать за тем, как один за другим они уходят в историю. Владислав II будет помнить этот день, но он также знает, что этот день — всего лишь начало нового цикла».